Глава 11. Вам, я думаю, едва ли нужно говорить, кто был виновником увлечения Любы. Нетрудно отгадать, что она, при всеобщем за ней волокитстве, должна была сделаться львиную долю Доди, которому особенно благоприятствовали на этот счет все домашние обстоятельства. Люба проводила с ним дни и ночи под одним кровом и не столько увлеклась им, как спасавала и издалась перед его настойчивостью. Она видела, что он готов мстить ей, нарушая дорогое ей расположение Анны Львовны. Видела, что когда он супится и дуется на нее, это огорчает ее благодетельницу, и та плачет и страдает. Люба не нашлась, как поступить иначе, и отерла ее слезы. Доди был малый пустой, он мотал деньги, когда они были, а когда их не было, добывал их под тройные векселя, и при всем том не имел дамы, которая бы слыла его фавориткой за ужинами. Люба ему представилась удобную для этой роли, и он ее к тому предназначил и довел. На этот выход ее снарядил и одел сам павлин своими собственными руками, Он мне впоследствии рассказывал об этом в одну прискорбнейшую минуту своей жизни. Это был такой случай. На дворе стояла зима, в городе шли балы и маскарады, и Анна Львовна, желая доставить бедной Любе маленькое удовольствие, снарядила ее на один из костюмированных балов в дворянском зале. Об этом выезде Павлину было сказано чуть ли не за месяц, а в течение этого месяца в доме шли хлопоты о Любином костюме. В этих хлопотах принимали участие все, начиная от самой Анны Львовны до Павлина, который сверхобыкновения был постоянно отрываем от должности и бегал с записками то в один, то в другой магазин за мелочами, требовавшимися к волшебному костюму Любы. Самим же выполнением костюма, требовавшим особых художественных соображений, заведовал в качестве главного художника, друг и товарищ Доди, рисовавший такие удачные карандашовые портреты Любы. Все это, разумеется, сближало молодых людей до самой дружественной короткости и совсем затушевывало в головке Любы старого мужа Лакея. Наконец костюм был готов и вышел как нельзя более удачен. Павлин увидал жену, сходившую по лестнице сверху, В сопровождении родственницы Анны Львовны и оберегавших Любу кавалеров, в числе коих были главный художник и Додя. Люба была одета зарею. На ней был легкий эфирный хитон из расцвеченной красками в тень дымки. Низ этого широкого густыми складками платья был темен, как ночь, но чем выше, тем темнота редела, облегчалась и переходила мягкими полутонами в другие, более легкие и яркие цвета. И с пояса вверх становилась уже такой воздушной и легкой, что фигура Любы словно утомилась и таяла, как облако. И посреди-то этого таяния светлая головка Любы сияла, венчанная лилией и красной розой, а за плечами у нее сквозили переливами света испещренные тысячу цветов восковые крылышки. В руках же у нее был золотой светоч, обвитый голубыми незабудками и махровым маком. Сон и пробуждение, темная дрема страстей и яркий разгар их — все ознаменовалось в любе приличными приспособлениями. И павлин такую усадил ее в карету, а через четыре часа вынул ее из этой же кареты совсем другую. Восковые крылья ее растаяли и изорвались, Платье было изорвано, светоч растрепан и опален. Люба, встретив мужа, не сказала ему ни слова, не хотела прикоснуться к приготовленной им для нее жареной курице и пастиле, а сорвав с себя платье, бросилась в постель, обернулась к стене и, не двигаясь, пролежала в таком положении остаток ночи и весь следующий день. Павлин берег ее долгий сон, но берег его напрасно. Люба не спала, а она сначала. Долго плакала и потом лежала с красным воспаленным лицом и сухими открытыми глазами, устремленными в одну точку. Всякий маломальский наблюдательный человек, взглянув на эту женщину, не усомнился бы сказать, что у нее через руки прошла большая игра. И это было верно. Люба сама хотела открыть что-то на этот счет павлину, но передумала и, дождавшись вечера, оделась, и пошла жаловаться на Додю, а не Львовне. Однако жалоба так дурно сочинялась в ее голове, что она и это отменила и ограничилась тем, что пожаловалась на Додю ему самому и заключила мир поцелуем. Но любовь и обладание Любой было не все, чего требовалось додю? Мужчине таких свойств, как Додечка, в отношениях с женщиной Главнее всего — щеголять любовницу, показывать ее и хвастать ею перед другими, чем дочечка, разумеется, и не приминул воспользоваться. Санки, на которых спускалась добродетель Любы, раскатились быстро к низу. Раз начатые выезды и веселости под маской стали повторяться. Когда павлин, дремля поздно вечером, в своих креслах поджидал запаздывающих жильцов парадной лестницы, или укладывался без подушки на жесткий коник за колоннами, он и не подозревал, что в это время его жена отнюдь не скучает с Анной Львовной, а носится в черном домино по ярко освещенным маскарадным залам под руки золотой молодежи. А в те часы, когда он пробуждается и посылает жене вверх на генеральшину половину мысленный привет, нежная Люба с головкою, отуманенную парами шампанского, Спускается неверными шагами с лестниц французского ресторана, а потом мчится на погромыхивающей бубенчиками тройки, жадно глотая распаленными устами свежий воздух и весело напивая шансонетки своему сопутнику, прижимающему ее к своей груди под теплую шинелью. Долгонько все это шло, шито докрыто. Петербург не провинция, здесь попадается только тот, кому самому придет охота попасться. Одни сквозные ворота, которые пользовались таким благоуважением Гоглевского Осипа, составляют, как известно, такой эффект в петербургской жизни, что с ними не пропадешь, и Люба дознала это опытом. Скоро оставив всякую застенчивость и позабыв внутренне мучиться тем, что она бесчестит седины мужа, она еще скорее перестала беспокоиться о том, как скрывать от него свое поведение обстоятельства, Так хорошо сложились, что, казалось, обманщице никогда нечего было опасаться. Старая генеральша так рано уходила в свою комнату и так плотно запирала за собой двери из маленькой маленной, где спала на обитом мягким ковром атамани Люба, что последней не стоило никакого труда встать, одеться в свои лучшие платья, которые, по милости той же генеральши, хранились в шкафах ее гардеробной. Анна Львовна или крепко спала, или была так занята своими счетами, что никогда не слыхала этих сборов. Более, она была так простодушна, что даже никогда ни невзначай им не помешало ни уходить, ни приходить. Люба с додечкой спускались черную лестницей, проходили на улицу задними воротами, у которых их за углом ожидал отчаянный лихач или ухорская тройка, и след их стыл или заметался прахом. Дальше Ночь матка покрывала все гладко, а потом, утром, они возвращались той же дорогою, один в свой кабинет, другая в образную, где могла, если хотела, поплакать перед слабо освещенными, строгими, темными ликами фамильных икон. Но плакала ли перед ними Люба о своем низком падении? Верно, немножко поплакалась вначале, но зато очень много поплакала в конце своего яркого блистания в полусвете. Полусвет. Этот малопристойный, но крепко затягивающий круг был затрогиваем очень многими писателями в литературах всех образованных стран света, не обходящихся без своей стороны полусвета, но едва ли он имеет где-нибудь полное, комплектное описание, которое могло бы знакомить с физиологией его роковой и чудовищно затягивающей жизни. У нас он вовсе никем не изображен ни в одной маломальски живой и яркой картине.